на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к кону мосту. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самую кровлю высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту коморку с обедом и прислугой,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 с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое трепье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая коцовейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела.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 За колечко вам в прошлый раз два билетика внесла. Оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно. Рубля то четыре, дайте, выкуплю отцовские. Я скоро деньги получу. Полтора рубля. -с. И процент вперед, коли хотите. -с. Полтора рубля! Вскрикнул молодой человек.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 Да, за два прежних рубля. С вас еще причитается по всему же счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть, 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот, получитесь. Как? Теперь уже рубль пятнадцать копеек? Точно такс.